Глава четвертая. «И чего теперь со мной будет?» Я сидел в кабинете капитана Тихомирова, слегка осоловевший от сытного обеда, который мне притащили, услышав, как бурчит мой пустой живот. Я же этого Смирнова все-таки зарезал. Она мне и так условка. «Пришьют превышение пределов, и здравствуй, зона!» «Поздно ты спохватился!» Ухмыльнулся Илья Демидович, но тут же жалился. Считай, что на этот раз соскочил. Дашь подписку о неразглашении и свободен. Но это только в этот раз. И то потому, что девчонок спас. Спасибо. У меня с души будто громадный камень упал. Но я же теперь юниор. И что? Удивился капитан. Ты хотя бы примерно представляешь, сколько энергетов у нас в стране. Вам же должны были в школе рассказывать. «Да я как-то пропустил...» Замямлил я, опустив голову и чувствуя, как запылали уши, хотя вроде как и не с чего. Это же альтер рега был раздолбаемый двоечником. «Ну да. Кто бы сомневался?» ухмыльнулся Тихомиров, но комментировать дальше не стал. «Так вот, на данный момент одаренным является каждый сотый. Учитывая, что в Советском Союзе живет полмиллиарда человек, Это получается 5 миллионов. Представляешь, какая это цифра? Это больше населения некоторых стран. И ты думаешь, что государство будет с каждым носиться, как списанной торбой? А что мне тогда делать? С этой точки зрения я никогда не думал, и поэтому растерялся. — Да что хочешь! — рассмеялся капитан. — Видишь ли... Пройти инициацию — это только первый и, честно говоря, самый простой шаг. А вот дальше начинается тяжелая и кропотливая работа. И далеко не у каждого находятся для этого силы. Талант, конечно, тоже влияет, но знаешь, сколько юниоров получают хотя бы пятый разряд? От силы 10%. «Пятьсот тысяч — это тоже немало», — возразил я, неплохо представляя масштабы чисел. Половина Новосибирска примерно. Да, но мы говорим только о разрядниках. Грустно усмехнулся Тихомиров. Это, по сути, самая нижняя ступень, только едва-едва способная работать с плетениями и матрицами. И чем выше ранг, тем больше процент конверсии. Кандидатами в мастера становятся уже не 10, а всего 5% от разрядников. Мастерами — два от силы. Про более высокие ранги и говорить нечего, туда уже единицы проходят. Вот и получается, что вроде энергетов много, но реальную пользу приносит лишь малая часть. Остальные довольствуются физической силой, здоровьем и долголетием, предпочитая работать, как обычные люди. А ведь каждый энергет может принести огромную пользу стране. В армии? Честно говоря, меня интересовало, чем занимаются одаренные, Но я считал, что большинство идет в силовые структуры. Так мы же вроде ни с кем не воюем. Армия это самое простое, отмахнулся капитан. Советский человек прежде всего творец и неразрушитель, и способности энергета могут помочь созидать удивительные вещи. Ты вот, например, знаешь про возрождение плейстоценовой флоры и фауны за полярным кругом. А ведь это стало возможным исключительно благодаря работе многих энергетов-биологов. Да, поначалу никто не верил, что им удастся возродить вымерших животных, таких как гигантский большерогий олень, протобизон и даже мамонт. Но они сделали это, сумели не только получить отдельных особей, но добиться их естественного размножения, увеличить поголовье и изменить саму структуру тундры, превратив ее в мамонтовые прерии. И сейчас, через 10 лет, именно Заполярье является основным поставщиком мяса в мире, обогнав даже Аргентину. Причем это лишь самый яркий пример, а по факту сделано гораздо больше. Это тебе и новые породы домашней птицы, и молочные стада с такими надоями, которые раньше и не снились, и новые сорта пшеницы, устойчивые к перепадам температуры вредителям. Примеров масса. И все это сделали энергеты. Круто. Я действительно заслушался. Не, на самом деле здорово, но я как-то с биологией не очень. Да знаю, ухмыльнулся Илья Демидович. Ты совсем не очень. Тянут тебя за уши только, чтобы показатели не портить. Но по-хорошему, давно надо было дать пинка. Я исправлюсь. Действительно. Успеваемость следовало подтянуть. Тем более, что это совсем несложно было сделать. Честно, я, можно сказать, новую жизнь начал. Вон, спортом занялся. Честное слово, я реально бегал вчера в парке. Курить тоже бросил. Еще бы секцию какую найти. Саватом хочу заняться. Пробовал как-то давно, еще в детстве. Мне понравилось. А бросил потому, что не по-пацански, так? Понимающе кивнул капитана, задумался. Ладно, я сам сказал про второй шанс, так что свои слова забирать не буду. Есть у меня на примете один тренер. Саватом он в том числе занимается. Научти. Нянькаться с тобой никто не будет. И за первый же косяк даст пинком под зад. Сам это должен понимать, не маленький. Это в школе с тобой носились, как списанной торбой, все перевоспитывать пытались. А теперь все. «Знаешь, что если юниор нападет на обычного человека, это идет отягчающим обстоятельством?» «Да», — я кивнул, обращаясь к воспоминаниям альтер -эго. «В курсе? Мы с пацанами...» «Чего замолчал?» — усмехнулся Тихомиров. «Будто не знаю, как шпана деньги с энергетов трясет под угрозой заявить о нападении». «Наше одиннадцатое управление занимается надзором за энергетами, так что, естественно, мы в курсе». А я думал, вы только демонов да одержимых ловите. Я в который раз уже мучительно покраснел от стыда за прошлое своего двойника. Почему тогда никто не слышал, чтобы вы шпану гоняли? «Из пушки по воробьям не стреляют», — рассмеялся капитан. «Много чести будет, чтобы вас комитет ловил. Милиции хватит. Но мы все же присматривали, чтобы ваши не наглели. А те...» Кем мы занимались, уже ничего рассказать не могут. Понятно. Меня вдруг бросило в холодный пот от понимания, в какую задницу я мог угодить, и стало страшно здесь оставаться. Так, это, я пойду? Вроде все бумаги уже подписал, буду молчать как рыба и все такое. Прямо так отправишься. Кивнул чекист на пижаму и тапочки, в которые я до сих пор был одет. «Не уверен, что в таком виде ты до дома доедешь. Скорее уж подумают, что из дурки сбежал, и санитаров вызовут». «И чего делать?» Я растерялся, потому что совершенно не думал об этом. «Мой костюм-то забрали?» «Его только сжечь», — припечатал Тихомиров. «Ладно, держи». Считая это награды за помощь в поимке опасного преступника и спасении жизни граждан. Мне на колени упал целлофановый пакет с силуэтом прыгнувшей кошки на нем. Я даже немного завис, соображая, что это такое, но стоило его перевернуть и увидеть знакомые четыре буквы, и вместо заторможенности пришел чистый восторг. Нет, сам-то я привык к дорогим брендам, но для шестнадцатилетнего пацана с улицы иностранная спортивка была чем-то недосягаемым. Вот альтер-эго и вылез. свободной продажи немецких спортивных костюмов почти не было. Отечественных сколько угодно, из заводских, и артельных, китайские и венгерские тоже можно было достать. Если повезет или есть знакомые, то болгарский или даже чешский. И это считалось уже супер шиком. Но германский, да еще пуму! Круче был только Адидас или Nike. Но за последний та же контора глубокого бурения могла за задницу взять. А вот пуму можно было носить спокойно, если, конечно, сможешь где-нибудь найти. — Чего завис? — вырвал меня из ступора голос Тихомирова. — Давай, переодевайся. Вот, держи еще тут белье, носки и кроссовки. У меня нет таких денег. Я взял эмоции в узду и, оторвав взгляд от новеньких кроссовок, посмотрел в глаза КГБшнику. Так что извините, но вынужден отказаться. Это подарок, отмахнулся капитан. Хорошие дела должны вознаграждаться. Кодекс строителя коммунизма и моральные принципы — это прекрасно но лучше, когда они подкреплены материально. «Бери, не тушуйся. Ты заслужил. Главное, помни, что жить честно, приятнее и полезнее, чем воровать. И что это твой последний шанс? И я так понимаю, что их надо будет отработать». Я понимаю, что ухмыльнулся. «Давайте на чистоту. Я благодарен вам за помощь и вообще за все, но стучать не буду». Пусть даже большинство моих знакомых заслуживает тюрьмы, это дело принципа. Я готов помочь чем могу, готов искупить свою вину как угодно, но доносить — это не про меня». «Чистоплюй, значит». Илья Демидович прищурился, буравя меня взглядом, но потом расслабился и откинулся в кресле. «Да что ты можешь рассказать? Вербовать тебя только время тратить. Я же сказал». Это тебе награда за правильный поступок и за то, что будешь держать язык за зубами. Так что одевайся и давай шуруй отсюда. И так на тебя полдня потратил. Я не заставил себя просить дважды. Схватив вещи, отправился в туалет. Благо там никого не оказалось, и можно было спокойно переодеться. Ижама Тихомиров забрал, сказав, что сам передаст ее в диспансер. А тапочки сказал выкинуть. Я так и сделал и, забрав телефон и трешку, которую изъели менты при аресте, попрощался с капитаном. Вооруженный сержант на проходной смерил меня взглядом, прежде чем забрать пропуск. Уж не знаю, что ему в моем виде не понравилось, хотя вру, определенно знаю. Когда человека приводят в пижаме, а выпускают в новеньком немецком спортивном костюме, это как бы намекает. Но мне было плевать на мысли сержанта. Выйдя на крыльцо, я вдохнул полной грудью, наконец почувствовав себя свободным человеком. Первым делом я позвонил маме. Меня еще вчера звякнули из ментовки, что меня загребли, и она наверняка сейчас места себе не находила. Эти козлы по-любому сказали, что меня приняли за убийство и попытку изнасилования, и я очень переживал за ее здоровье. Даже несмотря на то, что Тихомиров вроде как обещал позвонить, объяснить ситуацию, я все равно волновался до тех пор, пока лично не услышал мамин голос. Сообщив, что я жив, здоров и скоро буду дома, и выслушав в ответ град претензий, обвинений и слез, я положил трубку и не спеша пошел в сторону метро. Погода стояла отличная, настроение даже после общения с мамой было прекрасное. «Жизнь хороша!» а в дальнейшем я планировал сделать ее еще лучше. А пока не удержался, и за 6 копеек купил у продавщицы возле бочки большую кружку хлебного кваса. Вкусного, терпкого, такого, как надо, а не того дерьма, что продавали у нас. И, кстати, я заметил, что после инициации начал воспринимать себя именно местным. Не знаю, что там поменялось в моих мозгах, Я уже не был Семеном Павловичем, уважаемым человеком, тем лидом, разработчиком приложений и прочее-прочее. Но в то же время стал Семой Чоботом, хулиганом и раздолбаем, только и ищущим, где что стащить, дернуть, что плохо лежит, или кого развести на бабке. Я оказался чем-то средним. Солидный жизненный опыт не делал из меня старого брюзгу, запертого в теле молодого пацана. Я ощущал себя пусть не на шестнадцать, но не старше двадцати точно. В голове крутились сотни мыслей, а тело разрывали противоречивые желания. Можно было разложить их по полочкам, но я не хотел. Мне нравилось быть молодым, и я не собирался от этого отказываться. Скорее уж наоборот, желал продлить это состояние, насладиться им по полной. Так, никуда не торопясь и обдумывая свое новое состояние, я и добрался до дома. Только вот стоило мне зайти во двор, как меня тут же окружили пацаны с земой во главе. И на этот раз предводитель шпаны глядел на меня зло и с презрением. Я мысленно вздохнул, потому как меньше всего мне сейчас хотелось закосячить новый костюм. Однако драки вряд ли можно было избежать, и я даже знал, что мне попытаются предъявить. «Здорово, Чобот!» Зема в своей обычной развязной манере сплюнул на землю. «Смотрю, прибарахлился. И тебе не хворать. Я отметил, что руку мне гопник не подал, а его шоколята обступили нас со всех сторон. — Да вот, да был по случаю. Фирма. — Да вижу! — Зема снова сплюнул. — И как оно корешей за тряпки сдавать? Базар-то, фильтруй. Я мгновенно собрался краем глаза, контролируя обстановку, но глядя прямо в глаза Земе. За такие предъявы можно и на перо сесть. А что, скажешь, я не прав? Оскалился гопник. Вчера тебя мусоразом за приняли, а сегодня ты весь такой красивый в импортном шматье. Вот пацаны интересуются, откуда подгон такой басявый. Уж не опирали тебя, теперь одевают. Кто интересуется, пусть подойдет и спросит. Я тоже сплюнул прямо под ноги Земы. А пока я вижу только фуфлагона. Хочешь что-то конкретно предъявить? Давай! В мусорне я был, не спорю. Приняли меня, всю ночь мурыжили. Но Наложанулись. Я им по губам поводил да свалил. А подгон откуда? Да кто не твое дело? Ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался? А каленый знаешь, что ты ссучился. Презрительно усмехнулся Зёма. Походу, он тебя за это отмудохал последний раз. А может, еще и опустил? Так ты что, теперь проткнутый? Мля, а мы с ним ручкались. Поддержал главаря крючок, который еще вчера мне в рот заглядывал, чтобы новые песни записать. А сейчас вместе со всеми плевался, мол, зашкварились. Дурак ты, Зёма. Мне стало смешно, и я улыбнулся во весь рот. «И доля твоя всю жизнь шестерить блатным. Сам же ты харчка не стоишь, потому что натура у тебя гнилая. А других по себе судишь. Уверен, что ты сам мусорам барабанишь только потому тебя обратно на зону не пнули. Но это ненадолго. И вот там тебя засученность точно проткнут. «Ах ты, падаль!» Взвизгнул гопник, ведь, судя по перекошенной морде, я попал в десятку и ткнул меня прямо в живот. Точнее, попытался. Раньше у него это, скорее всего, получилось бы. Я был слабее изюмы. Пару раз мы с ним бодались, и он выходил победителем, пусть и не без проблем. Но сейчас все его движения казались мне очень медленными. Я с легкостью ушел от лезвия выкидного ножа, появившегося в руке и тут же пробил боковой в челюсть, да так, что у гопника ноги подлетели выше головы, а сам он брекнулся на спину. И тут же на меня кинулась вся свора. ш хоть и слабоваты, но их было много. А главное, блеснули лезвия, ножи и заточек. Видимо, Зёма изначально не собирался отпускать меня целым, а то и живым. Знать бы еще, кто его на это подбил, хотя что-то думать. Каленый сука, больше некому. Но чтобы решить вопрос с ним, нужно было для начала остаться живым и в идеале здоровым. В голове мелькнула мысль о новеньком костюме, но я задвинул ее на задний план. Не время мелочиться, нужно было действовать. И я сиганул прямо через валяющегося зему. Да, в целом я был сильнее любого из гопников, особенно после инициации, но их было больше, и они вооружены. А я все-таки не был суперменом, да и сама идея носить трусы поверх штанов мне притила. Так что я выбрал самую грамотную тактику. Побег. Шпана, если даже и ожидала такого, то просто не успела среагировать. Слишком велик был шок сначала от мощного удара, опрокинувшего их главаря на землю, а затем от моего рывка. Так что, когда они пришли в себя, я уже был метрах в двадцати и останавливаться не собирался. Стой, падла! Вся толпа дружно бросилась за мной, даже забыв проваляющегося в отрубезёму. «Стой, порешу!» Ну, мотивация так себе. И я лишь ускорился, тем более, что тело, избавившись от токсинов и грязи, буквально летело, легко отталкиваясь от земли. Чистые легкие, освобожденные от сигаретного дыма и фенольных смол, гнали кислород в кровь, насыщая мышцы. А те буквально Пели от нагрузок, подгоняя, бежать быстрее и быстрее, и неудивительно, что расстояние между мной и преследователями неизменно росло. В итоге пришлось даже специально притормозить, чтобы они меня не потеряли. Да, я легко мог убежать, но именно эта легкость сказала мне, что не стоит оставлять разборки на потом. Сунуть за точку в бок много ума не надо, и никакое звание юниора не спасет. Скорее наоборот, заставить стать осторожнее и подлее. А значит, надо решать вопрос здесь и сейчас, отбить уж паны охоту связываться со мной. И пусть их было почти с десяток, теперь я знал, что справлюсь. Поэтому, притормозив, подхватил земле земли обломок кирпича и, подождав, пока самый шустрый подбежит поближе, со всей дури запустил в него. Вован щетка, первейший подхалим земы. На самом деле, просто завидовавший авторитету главаря несся, сломя голову, сжимая нож в потной ладони. Это был его шанс возвыситься, показать свою крутость. На самом деле, щетке было плевать, стукать щебот или нет. Да и знал он его давно как правильного пацана, хоть и себе на уме. Вон, к Кодле он так и не прибился, а значит, его вполне можно было пустить в расход ради авторитета среди шпаны. Впрочем, Вован и любого другого зарезал бы, просто случая не подворачивалось, а сейчас осталось только догнать и... Радужные мысли будущего авторитетного вора выбил из головы обломок кирпича, врезавшийся в солнечное сплетение. И, теряя сознание от боли, Вован завалился на землю, покатившись кубарем, а затем замерев в позе эмбриона. Для него погоня закончилась, и своим шансом он не воспользовался а я, удовлетворенно наблюдая за падением одного из преследователей и с пугом на лицах других, ухмыльнулся и скрылся в арке двора. Не знаю, насколько сильно остальных напугала моя выходка, но гнаться за мной они не бросили. Видимо, азарт оказался сильнее страха, да и то, что они были толпой против одного, работало. Правда, я заметил, что некоторые тоже схватились за кирпичи и камни, но меня это ни капли не испугало. Пусть попаду для начала. А сделать это, когда задыхаешься от бега, ой, как непросто. К тому же у меня была фора, и я не собирался давать своим противникам никаких преимуществ. Был бы это чужой район, я бы даже не стал пробовать, а сразу же сбежал. Но сейчас мы были в родных дворах, где выросли и где знали каждую травинку. Да, мои противники тоже, но сейчас это играло против них самих. Слишком много вариантов, куда именно я могу двинуться, слишком много путей. Значит, если они потеряют меня из виду, непременно разделятся. И тут-то я их и встречу. Так и получилось. Стоило мне ускориться и скрыться с глаз, как на следующем же повороте, не заметив, куда именно я побежал, шпана принялась обсуждать, где я могу быть. А потом разбилась на две тройки и двойку, разбежавшись в разные стороны. Я бы на их месте бросил эту затею, но это сейчас. А раньше тоже бы, наверное, принялся искать наглого врага. Тем более, что двое-трое — это не один шанс и есть, но это только они так думали. Я же, затаившись у окна подъезда, сразу обозначил первую цель и кинулся вдогонку. Роли поменялись, теперь я был охотником, а гопники жертвой и первыми стали те, что остались вдвоем, среди которых было крючок. Он первый и пострадал, когда, выйдя из арки, схлопотал прямой в голову. Нос хрустнул, заливая крючка кровью, а сам любитель блатных песен рухнул, как подкошенный. А через секунду рядом лег и его товарищ, застывший от неожиданности и за это получивший ногой в голову. за засранцев я не собирался. Нехрен было вестись на Земину брехню. Следующих троих я поймал в парке. Не том, где мы с одержимым играли в догонялки, а небольшом сквере между домами. Он основательно зарос кустами, и среди них была одна из наших точек, где можно посидеть, не привлекая внимания. Вот они туда и двинули, проверить, мог ли я там затаиться. И это сыграло с пацанами злую шутку. Повизгивающий голосок сопли я услышал издалека и подкрался, стараясь не шуметь и глядя, куда ставлю ноги. И стоило одному отлучиться поссать, принял его, поймав на удушающий. Тридцать секунд трепыханий и бессознательная тушка у моих ног. Убивать я, естественно, не стал, вот еще, мараться. Причем в прямом смысле этого слова, так как гопник все же справил нужду, правда, себе в штаны. А вот с оставшимся я ничего придумывать не стал, просто в прыжке зарядил с ноги тому, кто ближе. На удачу сопли это оказался не он. Иначе, боюсь, пришиб бы. А так получилось, что одного я вырубил, и сопля сам от страха чуть сознание не потерял. Пришлось забрать у него нож, надавать под подзатыльников и отправить домой. И я не обольщался на его счет. Малой хоть и был с цикливым чмом, но при случае не постесняется ударить в спину. Однако избивать детей было ниже моего достоинства. Новую жизнь надо начинать сразу и полностью, они так, что тут вижу, тут не вижу, тут рыбу заворачивали. И остались последние трое, но это были самые опасные. Как и щеткой, они являлись приближенными земы, такими же подлыми и наглыми, как их главарь. И не чурались самых мерзких дел. Наверняка и пошли вместе только для того, чтобы меня порешить и отличиться перед каленым. «Зуб даю. Это его идея была меня на ножи поставить. Но с ним я потом разберусь. Пока же надо было решить главную проблему, и я знал, где их искать». «Чего, твари, бросили меня, да?» Воплезема я услышал издалека. «Думали, что я все отъехал? А вот хер вам! Всех вас, суки, порешу!» «Да ты еще чем? Ты же сам сказал, шепота валишь! Судя по голосу, отвечал ему Сашка Шепелявый, первый коре щетки. Ну мы и побешали! Ты вообще пасть закрой, воняет!» Главарь явно пытался восстановить свой пошатнувшийся авторитет и щемил пацанов как только мог. «Падлы! Дали ему уйти! Сука! Сами перед Калевным отвечать будете!» «А че мы-то сразу?» — в три голоса возмутились пацаны. «Это ты подписался то звалить? Не по понятиям, кстати. Кто видел, чтобы Чобот стучал? — Че сказали? Зёма буквально рычал, а потом раздался щелчок открывающегося ножа. — Я вас, падлы! — Закрой, хайло, Зёма! Ты обосрался! — заявил я, выворачивая из-за гаража, за которым прятались гопники. — Так вот кто сучился! — Макрушником прикаленным заделался, мразь! и пацанов под статью тащишь. Ты, дебила, кусок, хоть бы подумал, что у магазина во дворе камера стоит. Видите, чуваки, вы ему пятки лизали, а он вас на зону упаковать собрался. Лишь бы перед дворами выслужиться. Заткнись, тварь!» Психанул уже бывший дворовый авторитет, судя по тому, как пацаны от него отошли. «Ты, сука, ментам стучишь!» «Ой, да завались!» Небрежно отмахнулся я. Уже все поняли, что это тебе Каленый напел. А у него на меня зуб, и доказательств никаких нет, иначе я бы его уже давно посадил. Но он ходит на воле, правда, ему недолго осталось. За такую подставу я его мехом внутрь выверну». «Да Каленый тебя, фраера, на раз кончит!» — истерически заржал Зема. «Он таких, как ты, десятками опускал!» «Слышь?» «У тебя это больная тема?» Я вопросительно поднял бровь. «На малолетке, что ли, Машкой был?» «А нам по ушам ездил, мол, в авторитете ходил». «Заткнись, сука!» И вот теперь Зуми реально снесло крышу, и он, размахивая ножом, кинулся на меня. Но я был к этому готов. Остановился я в паре шагов от пацанов, чтобы меня нельзя было достать одним выпадом, но и особо бегать не пришлось так что успел среагировать на рывок, отскочив спиной назад и тут же прыгнув обратно, буквально впечатываясь в зему и перехватывая его руку с оружием. Тот дернулся, пытаясь освободиться, но именно сейчас разница между обычным человеком и юниором была особенно видна. Я словно тисками зажал кисть гопника, второй рукой ухватив его за ворот и видя, как в глазах проступает понимание, что я уже не обычный человек. Впечатал лоб в переносицу врага. Потом еще раз и еще, пока тот не обмяк, повиснув в моих руках безвольной куклой. «Ну что, еще вопросы есть?» Я повернулся к пацанам, отшвырнув потерявшего сознание зема, словно тюк трепьем. «Тогда давайте решать!»